Глава 12. Январь 1933 года. «О, вот тост сам себя и нашел!» – первым среагировал Илья Романович, протягивая рюмку моему отцу. «За новое назначение!» – прокашлялся батя и, чокнувшись, молча выпил. Люда лишь пригубила сок из кружки и попыталась пронзить меня взглядом. Не получилось, и тогда задала вопрос в лоб. А почему ты только сейчас сказал? Не хотел отвлекать вас от готовки, тут же отмазался я. Что за институт-то, уточнил батя. Новый, хмыкнул я. Направление деятельности еще не определено. Но, скорее всего, будем заниматься всем понемногу. Главное, чтобы результаты работы института положительно влияли на экономику страны. Новые методы хозяйствования, новые технологии обработки земли, разработка и внедрение новых производственных цепочек, опять же, бытовые приборы для облегчения жизни людей создать, ну и тому подобное. Я так примерно понял свою будущую деятельность. Долго, впрочем, эту тему мы обсуждать не стали. Подробности неизвестны даже мне, гадать никому не хотелось. А вот водка грелась по заявлению Ильи Романовича. Сидели мы еще часа два, после чего, проснувшийся и захныкавший из-за отсутствия мамы Леша, напомнил всем, что пора бы уже и спать лечь. Естественно, что гнать никого из дома мы не собирались. В зале был казенный диван, на котором устроилась мама, а для бати и тестя постелили на полу там же. Не очень удобно, но под хмельком им особо и не важно было, где спать. Утром все разошлись, оставив нас разбирать подарки и унеся с собой наши дары для родных. Я же после обеда позвонил в Кремль уточнить, когда будет официальная бумага о моем новом назначении. Сергей Леонидович уже был на рабочем месте и заверил, что через сутки все будет оформлено. И даже сейчас я могу уже начать собирать вещи на предыдущем месте работы. Только положив трубку, я понял, что мог и не попасть на секретаря товарища Сталина. Так-то сегодня один выходной у всей страны, и он мог быть дома. Мне и самому в ней к Королеву лишь завтра ехать. А когда набирал номер, даже не думал об этом. Вот что значит мало выходных в нынешнем времени». «Совсем о них забываешь, а если звонишь в рабочие часы, почти всегда найдешь человека на своем месте. У политиков же, похоже, выходных и вовсе нет, даже если это секретари. «Увольняешься?» — удивленно уставился на меня Сергей Палыч, оторвавшись от чертежа. «Да, но почему?» Королев был озадачен и расстроен. «Понимаю его». Только недавно получен первый образец лампового вычислителя. Впереди куча работы. С помощью нового аппарата можно будет обсчитать новые данные по увеличенной ракете, что сэкономит кучу времени, а потом и средств на создание стенда по ее отработке. И я много внес идей по этому самому вычислителю, а тут вдруг ухожу. «Предложили новое место, где мои усилия будут более востребованы». «И что за место?» — окончательно повернулся он ко мне всем телом. Даже руки на груди сложил, словно защищаясь от неприятного для него события. «Я должен возглавить новые НИИ. Будем поднимать промышленность и сельское хозяйство на новый, более технологичный уровень». Тяжело вздохнув, Сергей Палыч уточнил. «Ты ведь не откажешься? Я считаю, там я буду нужнее, а новые идеи мы сможем и в частном порядке обсудить. Или у тебя, или у меня дома. В гости ходить никто же не запрещал». Покивав печально, Королев больше не стал задавать вопросы или тем более убеждать меня остаться. Вместо этого мы прошлись по другим конструкторам, с которыми я чаще всего общался. День прошел в разговорах, обсуждении идей, которые раньше я вкидывал набросками, да прощанием с коллективом. Даже наш кадровик, Аделина Прокофьевна, с которой у нас все же сложились ровные отношения, искренне расстроилась, когда узнала о моем уходе. «Ты, главное, не забывай нас», — напутствовал меня Сергей Палыч. «Все документы о моем увольнении оформили быстро». Вещей личных накопилось не так, чтобы много, несколько тетрадей с записями идеи из будущего, пищи и принадлежности, да тапочки, в которых я ходил по институту, чтобы ноги не прели. Вот и все пожитки. В сумку одну все вошло. «Да и вы заскакивайте на огонек», — улыбнулся я и пожал его руку. Мне предстояло пройти примерно тот же путь, что у меня был при создании Института прогнозирования и анализа. Но на этот раз все должно быть проще. И опыт уже какой-никакой по организации есть, и на работу настоящего НИИ изнутри я успел насмотреться. Справлюсь. Спасибо, Александр Николаевич, очень помогли. Прокричал я в трубку, чтобы собеседник меня услышал, а то междугородная связь сейчас аховая, после чего услышал гудки. Уф, вот уже почти месяц, как я возглавил новый институт. Набрать людей на руководящие должности и составить вспомогательный штат благодаря протекции аж самого товарища Сталина проблем не составило. Но вот работа с техническими специалистами, в особенности с видными профессорами, которые могли сильно помочь в решении узких моментов при разработке новой техники, это другой вопрос. Все они, так или иначе, уже были задействованы советской властью и вполне довольны своим текущим положением. Набирать для работы пришлось молодых инженеров, еще ничего не достигших, но хотя бы имеющих профильные знания. Естественно, что с первого раза воплотить мои идеи в жизнь у них не удавалось, хотя бы потому, что многие мои идеи опираются на производственную и научную базу из будущего. Вот и приходилось для адаптации их к текущим реалиям обращаться к более именитым и способным понять возникшее затруднение профессорам. Как сейчас к Диннику Александру Николаевичу, который вообще живет в Украинской ССР и преподает в Днепропетровском университете. Изначально, три недели назад, я дал взятым в отдел по проектированию новых машин для народного хозяйства инженерам задание нарисовать чертеж небольшого универсального трактора со сменяемыми насадками для разных видов деятельности. Фактически, я хотел получить аналог Бобкета из моего времени, чтобы машина и снег зимой могла почистить, и небольшую канаву под трубопровод прорыть, и по поработать. Идея молодым инженерам понравилась, но затык вышел в расчете прочности конструкции. Выдержит ли металл нагрузку или нет, и какой лучше всего подойдет по прочности и упругости. Александр Николаевич как раз этой темой занимается, да еще и преподает на строительном факультете, поэтому и обратился за помощью я к нему. Да, применив админресурс в виде содействия по линии партии, но ведь одним делом занимаемся, развиваем страну. И вот сейчас он позвонил мне и сказал, что отправил свои вычисления по почте. «Итак», — потер я руки, — Расчетная часть скоро будет готова. В следующем месяце можно будет приступить к сборке прототипа. Что у нас дальше? Потянулся я к стопке бумаг на своем столе. Вообще, нии, которые я теперь возглавляю, отличаются от других. Хотя бы тем, что нам не ставят конкретных задач. Эти самые задачи вытекают из моих идей, которым я даю обоснование и закладываю в план работ. Далее уже начинается проработка плана. Сначала определяется, какой научный отдел возьмется за воплощение моей задумки. В случае с разработкой БОБК, это это отдел по проектированию новых машин. Инженеры в отделе оценивают идею и дают свое заключение, возможно ли ее осуществить или нет. Если нет, то должны приводиться аргументированные причины. Если да... Сколько времени займет работа над теоретической частью? И это только первый этап. Вторым будет работа бухгалтерии и отдела логистики. Просчитать затраты на создание прототипа, это у бухгалтеров, и сделать заявки в профильные заводы и предприятия для создания нужных деталей, это уже к логистам. Полную сборку будем проводить уже своими силами в институте. Затем пойдет третий этап – тестирование прототипа, выявление детских болезней, после чего окончательная доводка. И как завершающий штрих – подготовка полной документации на законченный образец, в который кроме самих чертежей устройства войдет и смета по его себестоимости, а в заключение, какие задачи образец может выполнять для повышения экономики страны и почему его нельзя заменить уже имеющейся техникой. Но не одними универсальными мини-тракторами, как говорится, поднимем экономику. Я говорил товарищу Сталину еще про сельское хозяйство, и вот тут, прежде чем что-то начинать, ознакомился с вопросом, что уже сделано. А работа велась и до меня, и колоссальная причем еще с начала 20-х годов, когда была создана система семеноводства. Бюро по новым сортам было образовано аж в 1922 году, а в 1925 преобразовано в бюро по сортоиспытанию и районированию. Правда, ни одного чисто селекционного института в стране пока не существовало, но все шло к тому, что это лишь дело времени. Поэтому вмешиваться в этот процесс я не стал, остановившись на ином. А именно, я собирался инициировать разработку промышленного тепличного выращивания как овощей, так и зерновых культур. Взять ту же пшеницу. Сейчас семена обычной пшеницы дают от 3 до 8, максимум центнеров с гектара. И 8 центнеров считается еще очень хорошим урожаем. Однако мало ее вырастить и собрать. Надо еще, чтобы она в целости добралась до мест переработки, что тоже непросто. В процессе сбора теряется несколько процентов зерна. Далее при хранении тоже происходит ее потеря. Мыши сожрали, вполне реальная причина утраты собранной пшеницы, почему ее нередко используют и махинаторы, чтобы скрыть свое воровство. Ну и не стоит забывать о погодных условиях. Засуха или, наоборот, чрезмерное количество дождей негативно влияют на урожай. И все это встает под полный или почти полный контроль, когда выращивание происходит в специально оборудованном помещении. Особенно если использовать не обычные, а высокопроизводительные сорта этой культуры. Они требуют гораздо больше внимания к себе, отчего под открытым небом не дадут максимального результата или вовсе засохнут, где обычный сорт спокойно прорастет и даст урожай. Но когда дело касается тепличного выращивания, все становится с точностью наоборот. «Звали!» — постучался ко мне в дверь глава сельскохозяйственного отдела. «На ловца и зверь бежит!» — улыбнулся я. «Проходите, Иван Трофимович!» Тучный мужчина, около сорока лет, подошел к столу и грузно осел на стол для посетителей, тут же положив перед собой папку. Расчет по созданию типовых теплиц произведен. Пока это черновой вариант, сами понимаете, времени было у нас немного. Да и все это еще нужно подтвердить практическими испытаниями. Доработок ожидается много, да и товарищ Остапин все время отмахивается от нас. Степана Дмитриевича можно понять, тема универсального мини-трактора очень увлекла его. «Но ведь агромосты не менее важны», — тут же вскинулся мужчина. «А я не инженер, чтобы их спроектировать». «Я это помню, и Степану Дмитриевичу напомню, что он в отделе не один работает. Не хочет сам заниматься агромостами, пусть назначит кого-то из своих помощников», — успокаивающе махнул я рукой. Вообще, в первые дни на меня новые руководители отделов, которых я набрал, косились. Все же молодой парень, а уже на такой высокой должности. Но вскоре поняли, что к мнению специалистов я прислушиваюсь, стараюсь вникнуть в детали процесса и не подгоняю без причины в стиле «быстро-быстро, уже вчера». Поэтому разговаривали со мной теперь спокойно, не стесняясь жаловаться на проблемы и отстаивать свою точку зрения. Вот и Иван Трофимович, как раз и занимающийся проектом теплиц, поочередно принялся рассказывать, почему в ближайшее время построить их не выйдет. Смета-то примерная готова. Договоренность с колхозами, которые возьмутся за их обслуживание, достигнута. Навели мосты с Ленинградским институтом ботаники и новых культур. Те пообещали выдать более урожайные семена для проведения эксперимента. Загвоздка теперь за одним пунктом всего проекта – техническое оснащение теплиц. Ведь там не только агромосты нужны были. Их, кстати, планировалось использовать для равномерного засеивания площадей теплиц зерном, а после вместо комбайнов. Но кроме агромостов нужно было создать систему отопления, полива и вентиляции. Впрочем, все эти три элемента оказались самыми легкими. Пусть никаких датчиков пока и в помине не существует, но уж развести трубы с перфорацией для полива трудностей нет. А уж открыть кран в нужное время и потом закрыть, для этого много ума не надо. Любой колхозник справится. Тоже с отоплением и вентиляцией. Для контроля и того, и другого хватит одного термометра и человека, который будет следить за оборудованной печкой и открывать, закрывать в нужное время форточки. Но это все в теории, а вот летом уже хотелось бы получить и практическое подтверждение моей задумки. Обсудив детали по размеру теплиц для разных видов культур, по которым до сих пор в его отделе были споры, мы с Иваном Трофимовичем окончательно утвердили итоговый проект, и он покинул мой кабинет. А я облегченно выдохнул. Сборка первых теплиц для выращивания тех же огурцов и помидоров начнется уже в следующем месяце, сразу в пяти колхозах. Одну теплицу вообще построим в черте города, на крыше большого продуктового магазина. Вот там работа ожидается больше всего. Кроме самой теплицы нужно и гидроизоляцию крыши продумать, и землю завести, и продумать возможность быстрой помывки стекла на высоте и очистки его от снега. Эксперимент сразу по нескольким направлениям получится. И технически непросто, и экономически интересно должно получиться. Ведь доставка от места производства до реализации получается почти нулевая. Поднимись на крышу да собери. На сегодня из планов у меня осталось лишь принять начальника отдела проектирования бытовых приборов. Этот отдел занимался самым вкусным, на мой взгляд, направлением. Трактора, теплицы — это замечательно, вот только обыватель их будет видеть где-то там, может знать о них. Но вот бытовой прибор — это то, чем люди будут пользоваться каждый день. И именно бытовые приборы являются не только показателем достатка и облегчением быта, но и лучшей пропагандой технической мощи государства. Меня же сейчас интересовал конкретный прибор — холодильник. О нем я мечтал чуть ли не с самого момента своего попадания. Но до сих пор лучшим холодильником в стране является погреб или балкон в зимнее время. Пора исправлять ситуацию. Вот только Юрий Борисович Егоров, начальник этого отдела, оказался не на рабочем месте. — Он к Леву Борисовичу поехал, — сказал мне помощник Егорова. — Зачем? «Сказал, что есть подвижки по газу». Приняв ответ, я поблагодарил помощника и довольно потер руки. Главная загвоздка в холодильнике оказалась в охлаждающем элементе. Из прошлой жизни я запомнил лишь название хладагента — «Фреон». Но известен ли он сейчас, я понятия не имел. К тому же сначала, когда только дал задание о разработке нового бытового прибора, Егоров далеко не сразу понял, с чего начинать. Пришлось мне самому вспоминать, как выглядел холодильник. Устройство-то изнутри я не знал. Вспомнил, что в задней части у любого холодильника есть решетка, которая во время работы так нагревается, что ее даже задевать не хочется. Обжечься легко. Потом уж пришли к выводу, что для создания прибора необходимо создать отвод тепла из внутренней камеры во внешнюю среду. А там дошли и до компромиссного принципа действия охлаждающего элемента. Это когда по тонкой трубке движется сконденсированный газ, потом попадает в широкую трубу и разряжается, переходя в газообразное состояние, и при этом резко охлаждаясь а затем снова поступает в трубку меньшего диаметра, утягивает за собой тепло из камеры и нагревается, снова конденсируясь в жидкость. Вот только не всякий газ тут подойдет, потому и нужна помощь толкового химика. Лев Борисович как раз и есть такой химик, преподаватель в МГУ. Когда мы к нему обратились, отказываться от помощи он не стал, и, видимо, что-то придумал, раз Егоров к нему так резко сорвался. «Ну, раз на сегодня все дела сделаны, можно и домой», — прошептал я себе под нос. Институт работает всего месяц, а результаты уже обнадеживают. Если так пойдет и дальше, то к концу года мы подготовим и проверим на практике сразу несколько важных для экономики и улучшения качества жизни людей и проектов а там на следующий год их можно будет и в госплан попробовать протолкнуть. Да, теперь я чувствовал себя на своем месте. Посмотрим, как пойдет дальше, но новая должность мне определенно нравится.